Анна Батлук, избранница смерти. В этом мире шел снег. Я пронеслась над дворцом, невидимым крылом, нарушая естественный ход снежинок, и опустилась на парапет. Громадное окно в два человеческих роста покрылось синим еще до моего прибытия, поэтому Таймир не сможет меня обвинить в недостаточной скрытности. Хотя даже если бы и обвинил, Разве меня это заботит? Я легонько коснулась пальцами стекла и прошла сквозь него. Действие, которое я даже не заметила. Как не заметили моего прибытия и все присутствующие, занятые ненужными переживаниями. В спальне были посетители, женщина с тяжелой прической, мужчина в белых одеждах и еще один, с венцом на голове. Он морщился от боли. Ему казалось, что венец сдавливает виски. Но на самом деле это было всего лишь повышенное давление. Мужчине бы поменьше жирного употреблять и двигаться побольше. Неровен час, удар хватит. Мужчины негромко переговаривались, а женщина сжимала в пальцах амулет и шептала молитву. Такими же амулетами была увешана и комната. По поверьям этого мира они отгоняли прислужников смерти, явившихся за душой несчастного. Но по правде сказать, все это, и амулеты, и молитвы, глупость несусветная. На меня они действовали примерно так же, как и на погоду. Никак. На кровати, скорчившись от боли, лежала девушка. Спутанные серебристые волосы, когда-то блестящие, Сейчас отливались сединой, бледная кожа и испарина на висках. Время освобождения пришло, но странные жители этого мира все пытались оттянуть момент. На тумбе у кровати стояли дурно пахнущие склянки и лежали компрессы. Уйди, я сейчас, и девушке просто придется дольше мучиться. Я присела на кровать, в комнате пахнуло холодом. Но никто этого не заметил, лишь девушка перестала стонать и перевернулась на другой бок. Я прикоснулась к ней, и на мгновение меня захватила чужая жизнь. Платья, приемы, танцы, переживания, мечты. Принцесса, значит. Мне нет дела до того, кого унести с собой. Если бы я просматривала жизнь каждого в подробностях, Так на моем участке никто бы не умирал, времени не хватило. Но иногда становилось интересно. Бывало, что, просматривая воспоминания, я вдруг ощущала мимолетную тоску. Наверное, от того, что своих воспоминаний у меня не имелось. И тень чужих чувств. Странное дело, эту тоску я и искала хоть какое-то движение собственного существования. Девушка опять застонала, и я привычно отмела в сторону ненужные мысли, прикоснулась к чужой груди и затрепыхалась в последнем иступленном движении сердце. схватило душу, отчаянно рванувшуюся, то ли от меня, то ли напротив, ко мне. И девушка, широко раскрыв глаза, Будто напоследок разглядела что-то в пустоте, замерла. Я осторожно сложила душу в наплечную сумку и легко поднялась с кровати. Холод не рассеивался, сгущаясь вокруг бывшей девушки. Но так всегда происходит с мертвецами. Где-то в стороне зарыдала женщина. Но до этого мне дела уже не было. Очередная работа в очередном мире про которую я забуду уже через мгновение.